Часть вторая. Хотя Троцкий находился за тысячи километров от зала суда, все знали, что именно он, как и на предыдущих процессах, был здесь главным подсудимым. Именно ради него вновь пришла в действие гигантская машина сталинских фальсификаций, и каждый из подсудимых отчетливо чувствовал, как пульсирует здесь сталинская ненависть и сталинская жажда мщения, нацеленные на далекого троцкого накал этой ненависти был сравним разве что с завистью какую сталин годами испытывал к блестящим способностям и революционным заслугам этого человека сталин знал каким сильно действующим средством является клевета и поэтому манипулировал ею в тщательно отмеряемых дозах сюда относились во первых более или менее стандартные обвинения Троцкого в недооценке крестьянства и в недостаточной уверенности в силах пролетариата. Затем следовали обвинения Троцкого в подготовке террористических актов. Наконец, на втором из процессов Сталин обвинил Троцкого в прямом шпионаже в пользу фашистской Германии. Но вот в Москве собрался еще один суд, он должен отдать в руки палачей последнюю группу ленинских соратников, и срочно требуется свежая доза инсинуаций против Троцкого. Конечно, после того, как Троцкий уже был назван шпионом и агентом германского генерального штаба, трудно было швырнуть ему в лицо еще более страшные обвинения. Тем не менее, при желании они нашлись, и огласить их поручено было Кристинскому за эту услугу ему обещали сохранить жизнь. И вот если на предыдущем судебном процессе Троцкий оказался германским агентом, начиная с 1935 года, то теперь Кристинский получает указание объявить, что и он сам, и, разумеется, Троцкий, сделались тайными агентами германского генерального штаба еще в 1921 году. Однако, продлевая шпионский послужной список Троцкого, Сталин не заметил, что тем самым он подрывает основную предпосылку, на которой базировался весь его миф о сотрудничестве Троцкого с германским генштабом. Эта предпосылка была изобретена в свое время сталиным главным образом в расчете на заграницу, и базировалась на утверждении, что Троцкий и прочие лидеры оппозиции погрязли в самых гнусных преступлениях, потому что хотели вернуть себе власть, которой лишились. Между тем, в 1921 году Троцкому не могло прийти в голову бороться за вырванную у него из рук власть по той простой причине, что никто ее не пытался даже оспаривать. Троцкий находился тогда в зените славы и на вершине власти. Он почитался как легендарный герой Октябрьской революции и руководитель Красной армии, только что разбивший всех врагов республики на десятки фронтов. Зачем же было Троцкому уже тогда становиться шпионом? Чтобы шпионить за самим собой? Или чтобы разложить Красную Армию, которую он создал своими руками и вел от победы к победе? Что касается Кристинского, то он сказал на суде все, что от него требовалось. Сталин, как обычно, не сдержал своего обещания, и Кристинский был расстрелян. Его жена, по профессии врач, директор детской больницы, была арестована, и мне думается, что ее постигла та же участь. О судьбе их дочери мне ничего не известно.